Глава вторая. Базель, Швейцария. В некотором роде теннис меня спас. Когда я был еще ребенком, мой отец продвигался по карьерной лестнице и в конце концов стал адмиралом военно-морского флота США, как и его отец. Мы переезжали более десяти раз, прежде чем я пошел в колледж. Отвержений до Гавайев и Калифорнии теннис был тем самым пропуском в следующую школу, следующую команду, следующее сообщество. С 1980-х я не уставал освещать эту игру и следить за ее эволюцией критическим взглядом, но, тем не менее, с большим удовольствием. За 35 лет карьеры мне приходилось писать обо всех видах спорта, но теннис вызывал у меня наибольший интерес, отчасти потому, что я сам немного играл, и этого было достаточно, чтобы понять, насколько это сложно. Лишь таким виртуозам, как Федерер, удается выглядеть на корте естественно и непринужденно. После окончания учебы у Уильямс колледжа, где я играл в теннисной команде, мне предложили стать тренером на лето в Уистхэмптоне, штат Нью-Йорк. в небольшом клубе с высококлассной клиентурой. Двумя из моих учеников были Ян Веннер, основатель Rolling Stone, и модельер глория сакс Мне нужно было заработать на малобюджетное мировое турне с моим другом по колледжу, и я справился с этим как раз с помощью Джана, Глории и других клиентов. Я был так увлечен игрой, что привязал ракетку Yonex к рюкзаку и взял ее с собой, что казалось немного неподходящим в таких местах, как Бирма и сельский Китай, где не было кортов. Но ракетка оставалась моим островком безопасности и уверенности среди всего нового и неизвестного. Просмотр теннисных матчей – это по-прежнему достаточно активное времяпрепровождение для меня. Тело постоянно напряжено, а правая рука часто сжимает воображаемую ракетку. Первый турнир, в котором я участвовал, проходил далековато от Уимблдона. Это был национальный чемпионат теннисной ассоциации США среди мальчиков до 12 лет в 1987 году. По сути, турнир для талантливых учеников начальной школы в моем родном городе, в Сан-Диего. Когда я проходил летнюю практику в местной газете, люди все еще получали новости на бумажных носителях. Все, что я могу вспомнить из того чемпионата, это что Винсент Спейди, отец будущего профессионала из топ-20-ки Винса Спейди, пел на трибунах между матчами своего маленького сына и что Александра Стивенсон была там со своей матерью Самантой в качестве зрителя. Это происходило задолго до того, как она вышла в полуфинал Уимблдона в 1999 году. Задолго до того, как кто-либо из ее ближайшего окружения узнал, что ее отец – звезда НБА Джулиус Эрвинг. Может показаться делом случая, что остается в памяти, а что из нее ускользает Но я уверен. Всего дважды я наблюдал за игроком и знал, что смотрю на будущую первую ракетку. Первый раз случился во время открытого чемпионата Франции 1998 года, когда 18-летний Марат Сафин победил андре Агасси и действующего чемпиона Густаво Куэртена в своих первых двух матчах «Большого шлема». Сафин оказался взрывоопасным, телегеничным и феноменально выносливым русским, точнее, этническим татарином с некоторой чванливостью и сексуальной энергетикой. Его резкий двуручный бэкхенд не был похож ни на один удар, который я видел ранее. Второй раз случился во время моей первой поездки в Базель. В феврале 2001 года я освещал там дебют Патрика Маккенроя в качестве капитана команды Кубка Дэвиса США и дебют 18-летнего Энди Роддика. Но гораздо больше я написал об одном швейцарском подростке. Я наблюдал, как Федерер сыграл и проиграл свой первый матч большого шлема на открытом чемпионате Франции в 1999 году Патрику Рефтеру. И как в следующем году он выступал в одиночном разряде на летних Олимпийских играх в Сиднее. Роджер финишировал четвертым, самое тяжелое место на любой Олимпиаде. Теннисисту было 19, и многие считали его многообещающим и талантливым, но я не понимал, насколько перспективным был Федерер до тех самых трех дней в его родном городе. Кубок Дэвиса, наиболее значимое командное соревнование по теннису, было на том этапе еще более престижным. Его рассматривали как детектор воли игроков, как турнир с особым психологическим давлением, где проверяются пределы выносливости теннисистов. Федереру, все еще не попавшему в топ-20, уже приходилось испытывать острые ощущения и сокрушительные поражения на соревнованиях, в которых он впервые поучаствовал в 17 лет. Но в тот длинный уикенд в Базеле он взвалил на спину команду Швейцарии и привел ее к победе над американцами в первом раунде, выиграв как одиночные, так и парные матчи с партнером Лоренцо Манта. В день открытия Федерер обыграл ветерана Тодда Мартина – который был двукратным финалистом турниров «Большого шлема». Хотя матч проводился на синтетическом покрытии в помещении, я все время представлял себе траву под проворными ногами Роджера, когда тот срезал бэкхенды, атаковал фархендами, перемещался от задней линии к стенке, брал мячи с лёту и принимал подачи. Во всех его ударах и движениях прослеживалась плавность Сампресса и Эдберга. Способность быстро преодолевать большие пространства, казалось бы, без особых усилий. Он мог переходить с бэкхенда на удар справа с такой скоростью и грацией, которых я никогда не видел. Его подача была плотной и крайне непредсказуемой, учитывая, как часто его противник Мартин, высокий игрок с длинными конечностями, оказывался далеко от мяча. «Этот парень пару раз точно выиграет в Уимблдон», — сказал я своим соседям в секторе пресса. В те далекие времена, когда спортивные обозреватели шутили друг с другом, они писали в Твиттере. Такие предположения были не в моем характере, я скорее наблюдатель, чем прорицатель, тем более конкурентов у Федерера хватало. Питу Сампрессу было около 20, и он все еще оставался фаворитом всеанглийского клуба. Пэт Рефтер, австралиец, был в расцвете силы блестящей, играл на траве. Но если вы будете следить за элитным теннисом, вы начнете замечать закономерности и навыки, которые могут спроецировать дальнейшее развитие молодого игрока. Атакующий стиль Федерера, универсальный для всех покрытий приемы, скорость, сила и работа ног, обещали моему воображению многое. Его игра, полная тактических решений, наконец созрела, что было чудом для швейцарцев и досадой для американцев. «Мы столкнулись с парнем, на стороне которого было преимущество», — сказал нам маккенрой после поражения 3-2. Федерер — великий игрок, и на этой неделе он вроде как раскрылся, мы просто не могли его одолеть. Но у этого парня много и впереди. Он определенно играет на уровне топ-10, если не выше. На прошлой неделе в Милане Федерер выиграл свой первый титул ATP на аналогичном покрытии. Это можно было назвать переломным моментом для молодого игрока. Но победа в Базеле, которую теннисист принес стране, была эмоциональным прорывом более высокого порядка. Роджер выиграл 10 титулов в одиночном разряде на той же арене в Свисс Но на том он все еще не был уверен в своих силах, все еще сомневался, сможет ли взять на себя бремя руководства командой, особенно если учесть, что его отношения с капитаном Якобом Гласаком были достаточно напряженными. Гласак, бывшая швейцарская звезда, сместил в прошлом году Клаудио Митсадри, человека, которого ценил Федерер и его товарищи по команде. «Тот матч против США был важным моментом в моей карьере», — сказал мне Федерер много позже. «Он помог мне поверить в себя». Это событие действительно было знаменательным. Мы увидели слезы Федерера, услышали его пресс-конференцию на трех языках. Волосы Роджера тогда были длинными, лицо сохранило подростковые черты, а выдающийся нос больше всего подходил боксеру. На интервью он шел с ритмичной грацией пантеры, но выглядел застенчивым, как будто все еще приспосабливался к пристальному вниманию толпы. В американской команде также были две будущие звезды – Роддик и Джеймс Блейк, которые в предстоящие годы неоднократно пострадают от ловкой игры Федерера. Роддик, сообразительный и мощный, дебютировал в Кубке Дэвиса в так называемой «Мертвой резине», победив Джорджа Бастла в финальном одиночном матче в воскресенье, уже после того, как Федерер одержал победу над швейцарской командой, победив Яна Михаэля Гэмбела. Роддик и Федерер впервые поговорили той ночью, когда две команды пересеклись в баре в Базеле. «Всегда любопытно посмотреть, как кто-то справляется в своем родном городе на Кубке Дэвиса, и я наблюдал, как он просто победил всю нашу команду», — сказал мне недавно Родик. «Я думаю, что вопрос, будет ли этот парень действительно хорошим, не стоял, это было само собой разумеющимся. Вопрос был в том, будет ли он Роджером, или, в самом положительном смысле, будет ли он Ричардом Гаски, который был действительно хорош». Я считаю, что если кто-то скажет, что может заметить разницу на этом этапе, то он, вероятно, лжет вам, потому что разница, если она и есть, сокрыта внутри. Я думаю, что всем стало понятно, что Роджер собирался войти в топ-10, попасть в топ-5, но между этим и первой ракеткой, чемпионом, все-таки есть разница. Тогда никто определенно не думал на 20 лет вперед. Блейк, который покинул Гарвард, чтобы полностью посвятить себя теннису, спаринговал в Базеле, А это означало, что он провел некоторое время и с Мишелем Краточвилем, спарринг-партнером швейцарской команды. «Мы так гордились Энди», — сказал мне Блейк. «Мы подумали, этот ребенок так хорош, ребята, подождите, он станет потрясающим, он проведет в нашей команде долгие годы». Я разговаривал с Краточвилем, и он ответил, «Хм, «Может быть, но посмотрите на нашего парня, он тоже будет особенным». Блейк долго присматривался к Федереру. Его первая мысль заключалась в том, что как только Федерер находит точку удара, становится огромной проблемой перевести мяч под менее опасный бэкхенд. Роджер был таким быстрым. «Он двигается так, что если он получит фархенд, вы не сможете вынудить его ударить бэкхенд», — сказал Блейк. «Как только ударяет справа, точка полностью под его контролем. Это просто невероятно». Была и вторая мысль. «Мы все наблюдали за ним, и было похоже, что он не вспотел», — сказал Блейк. Было похоже, что его пульс не поднимался выше тридцати. Такое ощущение, что на него ничего не могло повлиять, никакие брейк-пойнты и эмоции толпы не могли заставить его понервничать. Блейк не подозревал, что Федереру пришлось вырасти над собой, над своими юношескими приступами самоуничижения и швыряния ракетки на корт. «Просто казалось, что именно к этому он был готов, что он может справиться с любой возникшей ситуацией», — продолжал Блейк. А потом, уже после матча, было действительно круто увидеть его настоящие эмоции, насколько он действительно переживал, участвуя в Кубке Дэвиса в своем родном городе. Американцы вскоре отправились домой, и я написал свою колонку в International Herald Tribune. У меня не хватило смелости предсказать Федереру титул многократного чемпиона Уимблдона на бумаге. Федерер Особенный игрок, уравновешенный цельный, способный прогрессировать под давлением и делать практически все плавно. Он может подавать. Он может играть в защите и внезапно атаковать. Он может бесконечно держать мяч и отражать виннеры. Он может диктовать игру своим фархендом и срезать одноручный бэкхенд, что заставит менее ловких противников пыхтеть и метаться в поисках быстро вращающегося мяча. Тем не менее, невозможно было знать наверняка, воспользуется ли он своими многочисленными талантами, чтобы стать чемпионом. Деньги, и травмы могут притупить самые большие амбиции и смазать самые резкие удары. Конечно, по прошествии последних двух недель не могло быть никаких сомнений в том, что среди швейцарцев появился еще один потенциальный чемпион. Но в отличие от Мартины Хингис, Федерер проводил больше времени на родине, чем во Флориде. Теннис Федерера действительно «made in Switzerland». Роджер появился на свет 8 августа 1981 года в университетской больнице Базеля. Младший сын Линет и Роберта Федерера – теннисистов среднего уровня, которые начали играть относительно поздно. Будущий чемпион начал тренироваться в самом Базеле, а затем оттачивал свою игру и в других швейцарских городах. Его обучение проходило в стране с четырьмя официальными языками – и Роджер подвергался влиянию иностранцев с самых ранних лет своей жизни. Линет была родом из Южной Африки. Она познакомилась с Робертом в 18 лет недалеко от Йоханнесбурга, где они оба работали в швейцарской химической компании «Сиба Гейджи». Первым языком Линет был «африканс», но по настоянию отца научилась в англоязычной школе. Линет с Робертом переехали в Швейцарию создали семью. С Роджером и его старшей сестрой Дианой мать говорила по-английски. «Англоязычный период длился первые несколько лет», рассказала мне линет Федер в интервью еще в самом начале карьеры своего сына. Затем я перешла на швейцарский немецкий. Так как я учила его в самой Швейцарии, мне он дался очень легко. Мы с Роджером по-прежнему много говорим по-английски. Все зависит от темы, которую мы обсуждаем. Линет и Роберт выбрали имя Роджер, потому что им понравилось его сочетание с фамилией Федерер. У теннисиста нет второго имени. Вдобавок, они учли, что это имя легко произносить по-английски. Тем не менее, их сын в ранние годы тратил много времени, напоминая людям, что его имя не стоит произносить как Роже на французский манер. Первым серьезным тренером Федерера по теннису был Адольф Качевский, эмигрировавший из Чехии в Швейцарию. Наибольшее влияние на чемпиона оказал австралийский тренер Питер Картер. На протяжении многих лет теннисисты тренировали шведы, американцы и хорват-космополит, бывший военный беженец Иван Любичич. Но Федерер, несмотря ни на что, по-прежнему причисляет себя к игрокам Швейцарской Федерации Тенниса. Это его в какой-то мере отличает от других лучших теннисистов Швейцарии. от Хингис, которая опередила его и стала первой ракеткой как в одиночном, так и в парном разряде, и от стена Вавринки, ставшего вторым лучшим швейцарским игроком в истории. Только Роджер добился успеха благодаря федерации, считает Марк Рассе, олимпийский чемпион 1992 года из Швейцарии. История Федерера началась в Базеле, город-космополит, расположенный на берегу Рейна по соседству с Германией и Францией. «Когда Роджер был маленьким, я ходила за покупками за границу», вспоминает Линет Федерер. По мнению Рассе, который сам родился в Женеве, Роджеру повезло родиться в Швейцарии. Пять километров в любом другом направлении он мог быть немцем или, что еще хуже, французом. Вы можете себе представить ее французом? Это было бы слишком. Федерер был очень активным ребенком, почти гиперактивным, по словам самого теннисиста. Чемпион вырос на тихой улице с домами среднего класса в пригороде базеле Мюнхенштайне. Маленький Роджер проявлял гораздо больше страсти к спорту, чем к учебе. «Я не очень любил школу», — признался он. «Моим родителям приходилось меня заставлять учиться». На одной из фотографий Роджер держит ракетку для настольного тенниса, хотя он еще едва достает до края стола. Его первая теннисная ракетка была сделана из дерева. Вероятно, Федерера можно считать последним великим игроком, который начинал с такой ракеткой. Роджер с трехлетнего возраста тренировался со стенами, гаражными дверями и шкафами. «Бум, бум, бум!» – описывает Роберт Федерер «Шум в доме» в документальном фильме 2008 года «Роджер Федерер. Дух чемпиона». Роберт часами стоял у стены. «Бум!» довольно точно отражает звуки тенниса в то время. 1980-е были временем повального увлечения этим видом спорта в Германии, которое было вызвано победой 17-летнего Бориса Бумбумбекера на Уимблдоне в 1985 году и первым золотым шлемом Штефе Граф, выигрывавший в 1988 году все четыре титула Большого шлема и Олимпиаду. За границей Германии, в немецкоязычном Базеле, молодой Федерер и его друзья тоже поддались этому увлечению. Бейкера можно считать первым теннисным кумиром Роджера. Федерер начал играть на красном грунте в клубе Сиба, который принадлежал работодателю, его родителей располагался в пригороде Альшвиль. На том раннем этапе теннис был лишь одним из многих занятий Роджера. Он играл еще и в бадминтон, сквошь, баскетбол и футбол. «Я небольшой поклонник бега, плавания и езды на велосипеде», — признался он однажды. «Где-то около меня должен быть мяч». И с правила были исключения. Федерера тянуло к горным лыжам, в конце концов он швейцарец, но ему пришлось отказаться от спусков, чтобы снизить риск получения травм. Подробнее об этом расскажу позже. Роджеру также нравились пешие прогулки со своей семьей. Но выбор Федерера в конечном итоге сводился к командному спорту с мячом или индивидуальному спорту с мячом. Лишь в 12 лет он предпочел теннис-футболу. По сравнению с некоторыми вундеркиндами тенниса, Роджер сделал свой выбор достаточно поздно. Агасси, Сампрос, сестры Уильямс и Мария Шарапова начали тренироваться гораздо раньше. Тем не менее, некоторые из давних соперников Федерера тоже долго не могли определиться. Надаль, выросший на испанском острове Майорка, предпочел теннис-футболу в те же 12 лет. Вавринка, который поздно начал заниматься теннисом, до 11 лет играл только раз в неделю. В последние годы высказываются негативные мнения о ранней специализации, которая может привести к юношеским травмам и выгоранию. Федерер стал одним из примеров, побуждающих детей попробовать различные виды спорта. Долголетие его карьеры, стойкость и непоколебимый энтузиазм обнадеживают других. Надаль тоже может послужить примером, даже если ему пришлось столкнуться с гораздо большим количеством травм. Когда дело доходит до создания великих чемпионов, эффективными могут быть не только крайние, но и более сбалансированные подходы. В конце концов, сестры Уильямс превзошли все ожидания, несмотря на главный теннисный план, разработанный их отцом Ричардом. От колыбели к величию, который, следует отметить, давал им достаточно времени для изучения интересов вне спортивной области. А Гасси, у которого над кроваткой висел теннисный мяч, чтобы развивать зрительно-моторную координацию, также играл далеко за 30 лет и преуспевал в своем деле, несмотря на хронические боли в спине. Он как раз и был одним из тех, кто продемонстрировал Федереру, что успешная и длительная карьера не антонимы. Как у отца троих детей и тренера по футболу, у меня есть собственное мнение, но нет смысла отрицать, что правильно скоординированные зоркими родителями младенцы могут вырасти чемпионами. Тем не менее, ранняя специализация кажется намного ближе к детскому труду, чем к детской игре. Можно вздрогнуть при мысли о том, насколько быстро истощаются все талантливые юниоры – которые были запрограммированы на успех в теннисе на модели Агасси или Уильямс и утратили вкус к игре, если он действительно когда-либо был. Федерер, чьи родители позволили ему найти свой собственный путь, привел три причины, по которым он предпочел теннис-футболу. «Мои руки были ловче моих ног», — признался он мне. Роджер почувствовал в себе то, что осознали многие великие спортсмены, выбравшие теннис, желание контроля, свободы воли. «Я хотел, чтобы победы или поражения были в моих руках, не зависеть от других», — объяснил Федерер. Наблюдая за теннисистом на протяжении многих лет, я не могу его назвать типичным индивидуалистом. Роджер — экстраверт, он черпает энергию из других людей, а не истощается после общения с ними. Он часто проявлял интерес и к коллективному благу, долгое время участвую в совете игроков ATP и в благотворительном фонде, занимающемся дошкольным образованием. Когда Федерер и его агент Тони Годсик решили использовать значительный капитал для создания нового теннисного турнира в 2017 году, они начали с командного мероприятия – Кубка Левера, призванного почтить память недооцененных великих теннисистов прошлого. Трудно представить себе такую звезду тенниса, как, например, Джимми Коннорс, который бы смог реализовать себя в команде. Федерер бы сделал это. Но что-то в нем жаждало полной самостоятельности. Именно перфекционизм заставлял его изо всех сил стараться принять недостатки других, хотя игроку было так трудно принять свои собственные. Тем не менее, если бы его футбольный тренер в местном клубе конкордия Базель вел себя по-другому, Федерер бы колебался дольше. Роджер был быстрым и одаренным нападающим, при этом он совмещал тренировки по футболу с тренировками по теннису. По словам Федерера, его футбольный тренер сказал, что будет несправедливо по отношению к его товарищам по команде играть с ними только по выходным, раз он не сможет присутствовать на тренировках в будние дни. Роджер не мог отказаться от тенниса. С футболом пришлось распрощаться. «Никаких сожалений», — сказал он по понятным причинам много лет спустя. Восемь лет Роджер начал играть в теннис в «Олдбойс Базель», Скромно, но тем не менее в ведущем клубе в зеленом районе города, в нескольких минутах езды на велосипеде от дома Федереров. Линет играл на тот момент в женской команде Old Boys и решила перевести туда своих детей из-за качественной программы для юниоров, которую вела Мадлен Барлаше, швейцарка, которая сыграла в имблдонском турнире для девочек в 1959 году. В программе участвовало около 130 юниоров. «Можно было сказать, что у Роджера был некоторый талант, но у меня была сильная группа, много талантливых молодых людей, поэтому я бы никогда не подумала, что он станет тем, кем стал», – сказал мне барлаше Но даже в 8 лет Федерер шутил со своими друзьями, что он будет номером один. Сначала теннисист посещал групповые уроки, но вскоре начал брать индивидуальные занятия у Адольфа Качевски, опытного тренера по прозвищу Сепли, который быстро понял, что к нему попал необычный юноша. «Однажды Сэппли пришел ко мне и сказал, что у него никогда не было юниора, который бы так быстро применил его советы», — рассказала Барлаше. «У некоторых учеников это может занять неделю или две, но Роджер просто брал и перестраивался». Это наблюдение в отношении Федерера отметит еще многие тренеры на протяжении десятилетий. Роджер действительно хорош в имитации и подражании. «Это на самом деле потрясающе», — сказал Свен Грюневельд, голландец, который работал с теннисистом в швейцарском национальном теннисном центре. Но Федереру тоже иногда приходилось учиться на собственном горьком опыте. В одном из своих ранних юношеских матчей в возрасте 10 лет со счетом 6-0-6-0 его победил швейцарец Ретте Шмидли, который был на три года старше Роджера и, следовательно, намного более сильным. Шмидли так и не стал профессионалом, но все еще дает интервью об этом матче и его маловероятном счете почти 30 лет спустя. Результаты Федерера среди юниоров быстро улучшились, когда он начал заниматься в Old с Питером Картером, молодым австралийцем, обладавшим тактом и спокойным поведением. Тренер все еще совмещал свои педагогические обязанности с сателлитными турнирами. «Они хорошо поладили с самого начала», — признала Барлаше. Не последнюю роль сыграл тот факт, что Федерер к тому времени уже говорил по-английски. Картер все еще работал над своим швейцарским-немецким, несмотря на то, что его супруга была из Базеля. «Питер был хорошим человеком и сильно помог Роджеру», — считает Барлаше. Он действительно заставил Роджера почувствовать себя особенным игроком и поделился с ним не только своей техникой, но и тактикой ведения матча. Для Картера была характерна классическая атакующая игра — Ловкие удары с лёту, плавная работа ног и одноручный бэкхенд. Звучит знакомо? Так и должно быть. много из того, что вы видите у Федерера, очень похоже на игру Питера, считает Даррен Кэхилл, ведущий тренер и аналитик ESPN, один из ближайших друзей Картера. Но Федерер обладает взрывной силой, невероятной способностью закручивать мяч, да и двигается лучше. Питер был хорош, но не экстраординарен. У него была прекрасная подача, но ее было недостаточно, чтобы выигрывать два или три очка в каждой игре. Дэвид Макферсон, австралиец из Тасмании, играл на сателлитном турнире вместе с Картером. Макферсон продолжал тренировать братьев Брайан и Джона Иснера. «Меня так удивило, насколько удары Роджера походили на удары Питера», — вспоминает Макферсон. «Может быть, Роджер даже не до конца это понимает». Когда Питер, как и Роджер, бил справа, мяч уже отрывался от струн, он все еще смотрел на точку удара. Я хорошо помню, как Питер делал это. Это было уникально, и вдруг мы увидели, что лучший игрок в мире удерживает финиш. Это точно не случайно. Подача тоже очень похожа, только расслабленное и плавное начало подачи. У Питера была самая красивая игра, которую вы когда-либо видели, но в отличие от Роджера он хуже владел мячом. Картер по прозвищу Картс был когда-то одним из ведущих юниоров Австралии. Его тренировал Питер Смит, который работал с Кэхиллом и многими другими будущими звездами Аделаиды. Среди учеников Смита были Марк Вудфорд и Джон Фиджеральд, отличные игроки в одиночном разряде, добившиеся наибольших успехов, тем не менее, в паре. Фиджеральд выиграл семь титулов большого шлема, Вудфорд – 12 причем все, кроме одного, с партнером Тоддом Вудбриджем. Но самым выдающимся учеником Смита оказался Лейтон Хьюитт, энергичный игрок, который носил кепку задом наперед и быстро достиг вершины. хьюит стал первой ракеткой мира в возрасте 20 лет. Он выиграл лишь два титула большого шлема в одиночном разряде – на открытом чемпионате США и на Уимблдоне, и оба до того, как ему исполнилось 22 года. Картер вырос в местечке Нуриотпа, провинциальном городке, быстро развивающегося винодельческого региона Долины Боросса, где расположены виноградники Пенфолс, Питер Лемон и другие. Он часто ездил на тренировки и турниры в Аделаиду, где, чтобы избежать длительных переездов, иногда останавливался на ночь с Кэхиллом и его семьей. Отец Кэхилла Джон был ведущим австралийским футбольным тренером. «Картс был по-настоящему стильным игроком, при этом оставаясь честным, простым, практичным и трудолюбивым парнем», — сказал Кехил. «Мой отец, будучи футбольным тренером и добившись определенных успехов, довольно хорошо читал людей». И он всегда говорил, «приятель, в конечном итоге ты выяснишь, как выбирать друзей и с кем проводить время, у тебя есть хороший друг, Питер Картер. Он хороший человек, так что вы можете проводить с ним столько времени, сколько захотите». Картер в конечном итоге стал частью семьи Смитов, пока он в 15 лет вместе с Кэхиллом не уехал из Аделаиды в столицу Австралии Канберру для поступления в Австралийский институт спорта, финансируемый государством учебный центр, который помог подготовить многих австралийских чемпионов. «Картс был действительно хорошим ребенком», – подтвердил Смит. «За эти годы с нами проживало немало людей, и обычно, когда вы узнаете о людях, которые живут у вас, многое, отношения немного портятся. Но за все то время, что Картс был с нами, мы не можем вспомнить ни единого неприятного момента. Картер обладал достаточным талантом, чтобы выиграть у будущего чемпиона Уимблдона Пэта Кэша на траве в четвертьфинале открытого чемпионата Австралии среди мальчиков. В то время Кэш занимал первое место среди юниоров мира. Но сильнее всего Картер впечатлил публику в 17 лет, когда он, будучи студентом, получил вайлд-карт на открытый чемпионат Южной Австралии 1982 года. В первом раунде он встретился со вторым посеянным Джоном Александром из Австралии. Александр, внушительной фигурой будущий политик, занял 34 место в мире и только что выиграл турнир в Сиднее. Картер играл на своем первом мероприятии уровня ATP, но выиграл Александр 7-5, 6-7, 7-6. Когда пришло время после матчевого интервью, он старался отвечать как можно короче, стремясь уйти с корта и из центра внимания. «Картс был довольно застенчивым и тихим ребенком», — сказал Смит. «Но если бы вы познакомились поближе, то услышали бы его уверенный голос. Он знал, что умеет играть». Несмотря на многообещающие перспективы, Картер так и не пробился слишком высоко, достигнув 173-го места в одиночном разряде и 117-го в парном. Это можно объяснить отсутствием у него достаточной силы, а затем и травмами. Смит рассказал, что у теннисиста были стрессовые переломы правой руки, его игровой руки, которые долго не диагностировались. У него также были проблемы со спиной и нетипичные травмы, например, прокол барабанной перепонки, полученный на водных лыжах. Это потребовало хирургического вмешательства и позже осложнилось инфицированием. Картер неоднократно пропускал значительное количество матчей, но продолжал гнаться за рейтингом. Для большинства это непростая борьба, но она еще более жесткая для австралийцев, которым приходится соревноваться так далеко от дома, ведь большая часть турниров проводится в Европе и Северной Америке. По словам Кейхела, которому удалось выйти в элиту и полуфинал открытого чемпионата США, Картер страдал от прокрастинации, из-за которой ему было трудно играть. Это был его основной недостаток, считает Кэхилл. Выбор мучил его, будь то покупка машины, инвестиции, возможность обучения или что-то еще. Эта нерешительность действительно пришла вместе с ним на теннисный корт и немного сдерживала его. Он просто не мог легко принять решение. Картер всегда думал о том, как сделать правильно, и это могло отразиться на его ударах. Важную роль в судьбе Картера сыграло финансовое давление. Как и многие профессионалы более низкого уровня, он решил дополнить свой скудный турнирный доход игрой на европейских межклубных соревнованиях. Картер мог оказаться в любом городе, но проведение привело его в Базель. «Я думаю, что у него в голове наконец-то сложились два и два», сказал Смит, который поддерживал постоянный контакт с Картером. «Для всех нас его работа тренером привела к лучшему». «Мы никогда не узнаем, но, возможно, не было бы того Роджера, возможно, мы даже не услышали бы о нем, если бы не Картс». рассе подозревает, что Федерер нашел бы другой путь к величию. «Я не знаю наверняка», — сказал он мне, — «но, кажется, когда родился Роджер, вокруг его колыбельки собралось довольно много богов в хорошем настроении». Смит, школьный учитель, а также тренер, умел готовить отличных наставников по теннису. Кэхилл тренировал три первой ракетки — Хьюита, Агасси и Симону халеп Роджер Рашид, еще один ученик Смита, позже тренировал Хьюита и ведущих французских игроков Гайля Монфилса и Жоу Вилфреда Цонга. Фитджеральд стал капитаном австралийского Кубка Дэвиса. К сожалению, Картеру не удалось до конца раскрыть свой тренерский дар. В 2002 году он попал в смертельный ДТП на джипе в Южной Африке во время своего медового месяца. Этот пункт назначения он выбрал по рекомендации семьи Федерера. Ему было всего 37. Но Картер оставил спорту бесценное наследие, сформировав стиль игры и психику Федерера. На вопрос, кто больше всего повлиял на него в теннисе, Федерер редко упоминает Качевский. Он всегда говорит о Картере. «Питер помог мне во многом, в первую очередь как человек и, конечно же, как тренер», — вспоминает Федерер. «Люди много говорят о моей технике». В этом отношении многим я обязан именно Питеру, хотя, естественно, другие тренеры тоже сыграли свою роль. В технике Федерера нет ничего необычного. Его хват справа близок к классическому восточному хвату. Многие из его соперников используют полузападный хват, при этом ладонь они держат намного ближе к нижней части рукоятки, что может облегчить выполнение топ-спина, но затруднить прием низких мячей и перехват рукоятки для эффективной игры с лету. Что касается бэкхенда, то в 1980-х и 1990-х годах двуручный вариант уже был самым популярным на международном уровне среди ведущих юниоров. Он обеспечивает мощность удара и повышает его стабильность. Но выбор Федерера в пользу одноручного бэкхенда был не случайен. В начале карьеры все образцы для подражания Роджера Бейкер, Эдберг и Сампрос придерживались именно такого варианта. И Качевский, и Картер были сторонниками одноручного бэкхенда. Многие старшие мальчики, тренирующиеся в клубе, выполняли бэкхенд одной рукой. Так играла и Линет Федерер. Главное преимущество одноручного бэкхенда – он может облегчить выход к сетке и выполнение одноручного удара слева слета. Поскольку Картер придерживался классического атакующего стиля, неудивительно, что он ставил такую же технику своему звездному ученику – даже если Федереру нужно было время, чтобы привыкнуть к игре под сеткой. «Я получил этот прекрасный одноручный бэкхенд от Питера», — сказал Роджер, сумев произнести это одновременно гордо и почтительно. Но этот удар был неотразим скорее для глаз, чем для соперников в те далекие годы. Кейхилл посетил Картера в Базеле в 1995 году, когда Федереру было всего 13. Он пришел в клуб «Олд Бойз», чтобы посмотреть на их игру. Это был первый взгляд Кэхилла на Федерера. В то время Роджер немного походил на Джона Траволту в лихорадке субботнего вечера. «Сходство заключалось в том, как он перемещался по корту», рассказал Кэхилл. «На самом деле у Роджера этого осталось не так много, чего-то вроде «Эй, парень, это мой двор, и именно я здесь главный». Глядя на него, я невольно улыбался. Не уверен, знал ли он меня конкретно, но узнал, что я друг Питера, и поэтому он немного рисовался передо мной». Он повсюду играл форхендом и скользил, как парень, который, очевидно, вырос на грунте и чувствовал себя там невероятно комфортно. Кэхил вспоминает, что Картер выжидательно поглядывал на него после высокоскоростных розыгрышей. «Я был, конечно, впечатлен, но никак не бэкхендом Роджера», — поделился Кэхил. «Он делал большой шаг. Мы, тренеры, учим передвигаться по корту в основном мелкими шажками, подходя в самую удобную позицию для удара. Все начинается с задней ноги. Вы переносите вес на переднюю ногу с максимальной мощностью. Это похоже на бокс. Чем больше шаг при ударе, тем менее мощным он будет. И Роджер делал большой шаг в сторону бэкхенда В итоге половину ударов он бил сзади. После тренировки Картер спросил мнение своего друга. «Я сказал, что, во-первых, у меня в Аделаиде есть ребенок, который немного лучше этого парня. И это Лейтон хьюит вспоминает Кехилл. Он сказал Картеру, что удар справа и движение Федерера действительно впечатляют. Тем не менее, он добавил. «Приятель, тебе придется поработать над его бэкхендом, потому что он может его затормозить». Кэхилл признался, что позже в своей тренерской карьере он бы оценил эту тренировку совсем по-другому. «Мы, тренеры, часто тратим слишком много времени на поиск недостатков», — сказал Кэхилл. «Мы слишком концентрируемся на них вместо того, чтобы работать над сильными сторонами игрока». Так что я вел себя как типичный начинающий тренер. Я искал слабые стороны и игнорировал то, что сделает его великим. Преимущества будут в ударе справа, работе ног, подаче, тайминге, чувстве корта, планировании и в стремлении к большему. Но в те ранние годы было еще одно неоспоримое препятствие – психика Федерера. Я был ужасным неудачником, действительно был, признает сам чемпион. Барлаше вспоминает, как Роджер проиграл в клубном матче «Олд Бойс», сидел под вышкой судьи и долго плакал, даже после того, как все остальные покинули корт. «Обычно, когда у нас проводятся командные матчи, мы потом вместе что-нибудь едим, и у нас уже заканчивались бутерброды, а он все не приходил», — рассказывает Барлаше. «Через полчаса мне пришлось вытащить его из-под кресла судьи, а он все еще плакал». Слезы были для Федерера способом рефлексировать. Он даже перевернул несколько досок после поражения отцу в шахматы. Жажда соперничества у теннисиста была чрезмерной, а чувствительность делала его уязвимым. Роджер всегда боялся не оправдать свои собственные и чужие ожидания. Хотя Федереру не хватало самообладания, он был такой не один. Для того возраста это не было чем-то экстраординарным, считает Барлаше. Один ребенок плачет, другой кричит. У Роджера, скорее, была проблема с пониманием того, что другие тоже могут хорошо играть в теннис. Мы должны были напоминать ему об этом. Тем не менее, Федерер знал, как повеселиться. Барлаше вспоминает, как искала его перед матчем, когда подошла его очередь играть и не могла найти. Оказалось, что Роджер прятался на дереве. Он любил такие шутки, улыбается она. Линет и Роберт не тряслись над ребенком. Роберт часто путешествовал по работе с Сиба. «Конечно, они приходили на матчи, но во время тренировок Роджера они все еще сами работали, поэтому они никогда не приходили и не говорили мне, что он должен делать, как играть или как тренироваться», – сказал Барваше. «Родители иногда думают, что их дети намного лучше, чем они были на самом деле. Но с Федерерами у меня не было проблем». Родители Роджера не лишали своего сына обеда, когда он проигрывал матч, но они реагировали в тех ситуациях, когда он терял хладнокровие. Роджер рассказывает историю о том, как его отец выразил свое неодобрение его поведением. Положил на скамейку швейцарскую монету в пять франков и сказал Роджеру, что тот сам найдет дорогу домой. Одно из лучших объяснений того, что Федерер испытывал на этом этапе, было опубликовано в лондонской «Таймс». «Я знал, что я мог победить, а неудача сводила меня с ума», — вспоминает теннисист. Внутри меня говорили два голоса — дьявол и ангел. Я полагаю, и ни один не мог поверить, насколько глупым мог быть другой. «Как ты мог это пропустить?» — говорил один голос. Тогда я буквально взрывался. Мой папа так смущался на турнирах, что он кричал, чтобы я замолчал, а по дороге домой в машине не произносил ни слова. По крайней мере, его отвозили домой. Но для тех, кто видел, как он взрывался, воспламеняемость Федерера была его главным недостатком. Он явно был талантлив и казался амбициозен, но контроль часто определяет разницу между посредственным и хорошим, между хорошим и великим. Роджер не был автоматом, сказал Питер Смит, который иногда обсуждал поведение Федерера с Картером. Он был темпераментным и нужен был кто-то с твердым характером, и большинство подумало бы, что это не Питер Картер, но я думаю, что это был именно тот Питер Картер, которого я знал. Я думаю, что он дисциплинировал своих учеников. Было сразу понятно, что изменить поведение Федерера на корте станет непростой задачей, но ее придется решить для развития игрока, который выглядел так перспективно. Картер был тренером и доверенным лицом Роджера. Со своим австралийским акцентом и хорошим чувством юмора он был еще и мостом в историю тенниса. Он рассказывал Федереру о великих австралийцах прошлого – Роди Левери, Кенни Роузуолли и Джонни Ньюкомби. Между тем Роджер каждый год получал возможность поближе познакомиться и с лучшими игроками современности. Каждую осень в Базеле проводился мужской турнир Swiss Endors. Роджер Бренвальд, основатель и директор турнира, выделял большие гонорары за участие и занимал выгодное место в календаре, чтобы привлечь участников. Это мероприятие на тот момент входило в низшую категорию ATP Tour. С 1987 по 1997 год в список победителей этого турнира вошли такие чемпионы «Большого шлема», как Янник Ноа, Эдберг, Курьер, Джон маккенрой Бейкер, Майкл Стич и Сампрос. Линет, глубоко вовлеченная в теннисное сообщество Базеля, вызвалась работать в отделе аккредитации турнира. Ее сын впервые работал в нем «Болбоем» в 1992 году – В том же году, когда его наградили как многообещающего спортсмена в этом регионе. Джимми Коннорс и иранский игрок Мансур Бахрами обменялись парочкой ударов с молодым щетинистым Федерером и сфотографировались с ним у сетки. В 1993 году Федерер занял место среди болбоев, пожал руку Стичу и получил медаль после того, как Стич победил Эдберга в финале. В 1994 году Федерер поприветствовал чемпиона Уэйна Феррейра, южноафриканца, за которого он болел. Федерер наблюдал за жизнью, которую он в конечном итоге будет вести, и за чемпионами, чьи дороги с ним пересекутся позже. Эдберг станет его тренером, Феррейр – другом и партнером в парных играх. То, что Роджер вырос в городе, в котором проводился самый значительный швейцарский турнир, было еще одним ингредиентом успеха. Даже если не считать это судьбой, спустя годы Федерер окупит турнир, на котором он впервые познакомился с профессиональной игрой. Всего через четыре года после своего последнего пребывания в качестве болл-боя Федерер сам сыграет Swiss Endurs, проиграв 6-3-6-2 Андреа Агасси в первом матче. Через два года после этого Роджер вышел в финал, но проиграл в пяти сетах Томасу Энквисту. Благодаря популярности Федерера в 2009 году Swiss Endurance поднялся в категории с удвоенным призовым фондом. «Мы организовывали наш турнир 35 или 36 лет назад и знали, чего ожидать», сказал Бренвальд в интервью швейцарским журналистам Симону Графу и Марка Келлеру. Затем внезапно произошло то, что изменило все наши представления. Интерес к Федереру был просто невероятным. Брэнвальду, когда-то самой влиятельной фигуре в швейцарском теннисе, пришлось подстраиваться к новой звезде, что не всегда проходило гладко. В 2012 году достоянием общественности стал спор о гонорарах Федерера за будущее выступления Брэнвальд предположил, что Федерер и его агент Тони Годсик слишком жадные, хотя Роджер несколько лет играл за 500 тысяч долларов, что было ниже его обычной ставки. Федерер был ошеломлен критикой, но решил не пропускать турнир. Он играл в Swiss Endurance в 2013 году, вообще не получая денег за участие. «Это мой родной город, поэтому мне было особенно неприятно», признался мне теннисист вскоре после турнира 2012 года. Было странно видеть такой контекст, поскольку цель переговоров заключалась в подписании долгосрочного контракта перед турниром именно по этим причинам, чтобы мы не говорили о подобных глупостях. А потом сам знаешь, в прессе во время турнира новость звучит так, чтобы сделать игру поинтереснее для всех. Федерер, не поклонник споров, попал как раз в такую ситуацию, но предпочел избежать суматохи. «Мне кажется, что люди верят мне, считают, что то, что я делаю, это правильно. Когда я принимаю решения, я тщательно их обдумываю, и меньше всего мне бы хотелось, чтобы появлялись разногласия. Но на любом пути встречаются препятствия, и они его неотъемлемая часть. Именно они заставляют вас расти над собой, делают вас сильнее. Честно говоря, вы все равно не сможете избежать их всех». Федерер подписал новое соглашение с Бренвальдом в 2014 году и остался верен своим корням и родному турниру. С 2006 по 2019 год он 10 раз выигрывал титул и трижды проигрывал в финале. Несмотря на небольшой масштаб соревнования, оно принесло ему много радости и смысла. Роджер был также предан швейцарскому клубу, как и Уимблдону. Ежегодное появление Федерера в Базеле – это его самая заметная связь со Швейцарией, тем более что он перестал играть в Кубке Дэвиса в 2015 году. Швейцария остается местом, где ценится рассудительность, тем не менее эмоции Федерера расценивались явно спокойнее, чем если бы теннисист был, скажем, бразильцем или американцем. Недавняя петиция о переименовании арены Сент-Якоб-Шалле в честь Роджера не собрала достаточно подписей, чтобы его официально рассмотрели муниципальные власти. Это, безусловно, может измениться, но пока признаков достижения статуса Федерера в Базиле практически нет. Единственный корт носящий его имя в его родном городе, находится в клубе «Олд Бойс». Его легко посетить. Вы можете беспрепятственно пройти через ворота клуба, они не охраняются. Слева вы увидите большую доску, на которой маркером записаны ежедневные бронирования каждого из девяти кортов. Только два корта названы в честь игроков. Центральный корт Роджера Федерера и корт Марка Чиуденелли. Стороннему наблюдателю может показаться, что это так по-швейцарски. Чиуденелли, который никогда не попадал в топ-50, получил здесь практически равную награду с Федерером, одним из величайших игроков всех времен. Тем не менее, Базель – родной город Чиуденелли, и в этом клубе он начал свое восхождение, даже если оно завершилось вдалеке от вершин, которых достиг Федерер. Помимо Роджера Марка, был единственным теннисистом из нашего клуба, кто играл на международном уровне в рамках ATP тур Так почему бы не назвать корта его именем, считает Барлаше. Чиуденелли всего на месяц младше Федерера. Оба теннисиста выросли в Мюнхенштайне, и Чу Денелли сначала играл в другом клубе, но почти сразу перешел в бойс «Эти двое всегда дружили, они играли и делали все вместе», — вспоминает Барлаше. Юниор Марко был лучшим другом юниора Роджера. Помимо тенниса, оба любили футбол, и сначала они играли друг против друга именно на стадионе. Но в конце концов, в восемь лет они встретились и на теннисном турнире. Его метко назвали «Кубком Бомбино», и Федерер описал этот матч в интервью для документального фильма «Strokes of Genius». «Мы сыграли около девяти игр», — вспоминал Роджер. «И я вел 3-0, и он начинал плакать. Ой, я так плохо играю, а я его успокаивал. Все в порядке, Марко, ты вернешься, посмотришь, ты хороший игрок». Тогда он вырывался вперед, 5-3, и начинал плакать я. Он говорил, «Не волнуйся, все будет хорошо. Знаешь, я просто хорошо играю последние розыгрыши». Потом я повел 7-5, и он снова начинал плакать. Мы утешали друг друга, пока продолжался матч. Чудо Нелли выигрывал, и ничего не предвещало грядущих событий. Но они с Федерером много играли в теннис, в карты и во всякие детские игры. Несмотря на то, что Роджер добился большего богатства и славы, они с Марка остались хорошими друзьями. Когда мы оба поехали в тур, это было похоже на сказку, улыбается Федерер. Они встретились друг с другом в «Волтбойс» на благотворительном турнире в 2005 году. Федерер остается членом клуба, несмотря на то, что с тех пор он не играл на этих кортах. Чемпион внес свой вклад в фонд строительства крытого корта. В день моего визита два молодых человека из Базеля, Йонус Штайн и Сильваю Эспозиту, тренировались на солнышке на корте номер один, там же, где Федерер плакал под креслом судьи. «Вы ведь ожидали большего, правда?» – спросил Штайн после того, как они с испозита закончили. «Не все знают, что это клуб Федерера. Все знают, что он из Базеля, но сам клуб не так известен. Думаю, руководство 10 лет назад упустило возможность его продвинуть. Из него бы получилась хорошая туристическая достопримечательность, и каждый китаец мог бы пройти мимо и сфотографироваться рядом. Но я полагаю, что в Швейцарии так не принято». Единственная фотография Федерера на территории клуба находится в скромном клубном ресторане. Там он подает на Уимблдоне. Под логотипом «Теннис Олд Бойс Клаб Базель» написано «Дом легенды». Для Швейцарии это показательно настолько, насколько это вообще возможно. У Эспозита есть собственная коллекция имени Федерера. Он сказал, что родители Роджера подарили его дедушке одну из первых ракеток своего сына, а позже Сильвио получил ее в подарок. Я начал играть ей, но мне не досталось той энергии, смеется Эспозита. Чтобы достать Федерера, нужно гораздо больше. Для этого требуются исключительный талант и драйв, сильная поддержка, невероятная удача и разумное решение. Одним из самых разумных решений Роджера было уехать из Базеля, по крайней мере, ненадолго.